Позвольте, столь узкими тропами, но ведь существует только один мир. Счастье — абсурд, дети одной и той же, матери, земли, они неразлучны. Ошибочно было бы утверждать, будто счастье обязательно вытекает из открытия абсурда. Тем не менее, бывает, что чувство абсурда рождается от полноты счастья. «Я признаю, что все хорошо», — говорит Эдип, — и эти слова священны. Они отдаются эхом суровой и замкнутой вселенной человека. Они учат, что не все исчерпано. Не все было исчерпано. Они изгоняют из здешнего мира Бога, который проник сюда вместе с неудовлетворенностью и вкусом к бесполезному страданию. Они обращают судьбу в дело сугубо человеческое, которое людям и надлежит улаживать самим. Здесь-то и коренится молчаливая и радость Сизифа. Его судьба принадлежит ему самому. Обломок скалы его собственная забота. Созерцая свои терзания, человек абсурда заставляет смолкнуть всех идолов. И тогда-то во вселенной, которая внезапно обрела свое безмолвие, становятся различимы тысячи тонких, чудесных земных голосов, загадочные невнятные зовы, приветы, излучаемые каждым лицом, все это неизбежно, приносит с собой победа, есть награды за нее. Нет солнечного света без мрака, и ночь надо изведать. Человек абсурда говорит «да», и отныне его усилием есть конца. Если существует личная судьба, то высшей судьбы не существует, или в крайнем случае существует только одна судьба, которую человек абсурда полагает неизбывной и презренной, в остальном он ощущает себя хозяином своих дней. В тот мимолетный миг, когда человек окидывает взглядом все им прожитое, Сизиф, возвращаясь к своему камню, созерцает череду бессвязных действий, которая и стала его судьбой, сотворенной им самим, спаянной воедино его собственной памятью и скрепленной печатью его слишком быстро наступившей смерти. И так уверены в человеческом происхождении всего человеческого, Подобный слипцу, жаждущему прозреть, и твердо знающему, что его ночь бесконечна, Сизиф шагает во веки веков, обломок скалы катится по сей день. Я покидаю Сизифа у подножья скалы, от собственной ноши не отделаешься. Но Сизиф учит высшей верности, которая отрицает богов и поднимает обломки скал. Сизиф тоже признает, что все хорошо, Отныне эта вселенная, где нет хозяина, не кажется ему ни бесплодной, ни никчемной. Каждая песчинка камня, каждый вспыхивающий в ночи отблеск руды, вкрапленный в гору, сами по себе образуют целые миры. Одного восхождения к вершине достаточно, чтобы наполнить до краев сердца человека. Надо представлять себе Сизифа счастливым.